Но память дремала, и, как дикий сон, преподносила ему лишь бутылки, драку, выстрелы. Так ему и надо дураку. Бить меня, мерзавец! Я ж его из грязи поднял. Он не справлялся об участи дьякона. Ему тоже никто не говорил об этом. Но он помнил, как дьякон, напуганный, убежал в дверь, ругаясь. Значит, все в порядке. Значит, жив то вдруг ему становилось жаль дьякона. Ведь я же стрелял в него. Может быть, ранил, может быть, убил. Нет-нет-нет, чепуха. Как я, пьяный, мог его подстрелить? Чушь! Успокаивал он себя. А вдруг жальная пуля? Несколько минут он стоял в раздумье, закрыв глаза рукой и напрягая мысль. Убил, убил, убил! Начинает зудить в уши, Задирчивый голос. Убил? Убил? Прохор звонит. Входит старый лакей. Слушает Тихон, что с дьяконом? А ничего ж? Он здоров? Лакей мнется, с испугом смотрит на хозяина и растерянно взмигивая говорит, так точно, отцы дьяконы здоровы, ничего-с. Прохор Петрович успокаивается окончательно, подходит к зеркальному шкафу, всматривается в стекло, не узнает себя. С подбитым глазом, с опухшим носом, неопрятный, но грозный бородач глядит на него. Прохору противно, страшно. «Красив, молодчик, бродяга, пьяница!» «А кто довел?» «Они...» Мир для него раскололся теперь надвое. «Они...» «И я...» И стали в душе Прохора два противоборствующих мира, как два разъятых угрюм рекою берега. На одном берегу он сам, Прохор Громов, великий, осиянный славой строитель жизни, властелин рабов, будущий обладатель миллиарда. На другом берегу «Они...» Враги его, отец, Нина, Протасов, поп, Черкес, рабочие. С ним дерзновение, железная сила, воля к борьбе, против него человеческая, тормозящая его работу слякоть. С ним свет против него вся тьма. С ним опыт упорного созидания, против него тупая инертная природа. С ним гений против него толпы идиотов. Так, запрокинутой вверх ногами вершины гениальности, казались Прохору Петровичу два враждующих друг с другом мира — они и я. Адольф Генрихович Аперцепциус теперь появляется к Прохору Петровичу с опаской. Постучит в дверь, войдет, зорко окинет фигуру больного и, притворяясь беспечно веселым, подплывает к нему с распростертыми руками. «Дорогой мой, здравствуйте! А поглядите-ка, погода-то какая! Прелесть, солнце, свежий ветерок, осыпается золото листьев. Пойдемте, пройдемте!» «А вы все еще не уехали?» «Нет, а что? мое присутствие в вас вы получаете 100 рублей в день, так?» Если уедете, будете получать по двести рублей. И в продолжении месяца, но только чтобы быстро. Согласны? Не вполне поняв, серьезно или в шутку это сказано, доктор пробует широко улыбнуться, склоняя лунообразную голову то к правому, то к левому плечу. И передайте, не неяко в ливне... «У меня нет охоты видеться с ней. Передайте этой умнейшей даме, что если она позволит себе надеть на меня сумасшедшую рубаху, я и ее убью, и себя убью». «Вы не думаете, что я безоружен?» Прохор быстро поднялся с кресла, распахнул халат и выхватил торчавший за поясом короткий испанский кинжал. Не бойтесь, не бойтесь, успокоил он доктора, на лице которого задергались мускулы. Не бойтесь, я не сумасшедший.